Глава четырнадцатая. «Да возьми же, наконец, этот дурацкий телефон!» Не выдержала девушка. «У меня сейчас мозг взорвется от его звона!» «Не волнуйся, у твоего ореха скорлупа толстая. Содержимое наружу не выльется». Автоматически огрызнулся Слава, медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха, наклоняясь к мобильнику. «Что? Да как ты?» Эмоции Бри в упорной борьбе с расчётливостью вырвались вперёд на полкорпуса, но лидерство удерживали недолго — пару мгновений. А потом злобно прищуренные глаза снова распахнулись в жалобном недоумении, и девушка всклипнула. «Да что ты со мной так сегодня? Что я тебе сделала?» Но Слава не заметил метаморфозы, он вообще забыл о существовании подружки. Руки вдруг затряслись, словно устрадающего болезнью Паркинсона. Виски и лоб спотели, сердце распухло до невозможных размеров и устремилось к горлу, мешая говорить. Поэтому вместо внятного «Аллу» случился сдавленный СИП. И незнакомый мужской голос телефонной мембране озабоченно уточнил. «Это господин Демидов? Вячеслав Андреевич Демидов?» Он говорил на русском в одиннадцать вечера. И в голосе не было уравновешенной вежливости, обычной при беседе с незнакомым человеком. А вот чего измелось в избытке, так это вины и тревоги. Беда все-таки случилась. И Слава мгновенно сконцентрировался, как это всегда бывало, в трудную минуту. Еще с тех пор, когда его, 14-летнего пацана, скотина фон Клосс, с молчаливого одобрения славенного отца, запер в склепе, в старом подземелье, в котором жили только крысы, много крыс. И он умер там, ненадолго, где-то на минуту. А потом появились мама и тетя Аня и вернули его к жизни. Но он многое успел увидеть там, за гранью, и понять, и повзрослеть. С тех пор Слава усвоил главную истину – он мужчина. И на нем лежит ответственность за жизнь и благополучие мамы и сестры. поэтому нахлюпанье носом и истерики времени нет. Слава стиснул телефонную трубку до придушенного взвизга пластика, прокашлялся, возвращая способность к чёткой дикции, и тихо произнёс «Да, это я». «Прошу прощения за поздний звонок, судя по всему, разбудивший вас. Я не спал, просто не мог сразу найти телефон. Что с Викой?» «А как вы, что с Викой?» «Она!» — голос в трубке на мгновение исчез, чтобы вернуться с решительностью гильотины. «А она погибла!» «Нет!» — слова отшвырнул мобильник, с ужасом глядя на ни в чем не повинный смартфон. Словно перед ним был гигантский мохнатый тарантул, а не новинка от Стива Джобса. Мальчики не плачут. И трубка снова вернулась к уху владельца, выплеснув туда встревоженный голос вестника беды. — Господин Демидов, господин Демидов, что с вами, вы в порядке? — Да, конечно же, мне сейчас лучше всех. Надо еще добавить совершенно кретинское, в подобных ситуациях не волнуйтесь. — Кто вы? — сипло прокликотал Слава. — О, простите, — смутился собеседник, забыл представиться. — Меня зовут Альгис Романаускас, я личный помощник господина Акульгировича. И я встречал вашу сестру в аэропорту и занимался ее размещением. То есть Вика долетела благополучно? Почти. Что вы имеете в виду и что в конце концов случилось с моей сестрой? Это не телефонный разговор. Деньги экономите? Я оплачу расходы, не волнуйтесь. Ну зачем вы так? Дело не в деньгах просто. Что просто что? Вы решили, что сообщив мне о смерти Вики, свой долг выполнили и можно теперь отдыхать? Оставив ее близких сходить с ума от неизвестности, что, мать, произошло в этой вашей дыре? Вы же гарантировали максимальный комфорт, не говоря уже о безопасности. Форс-мажор! Какой форс-мажор! Шок и дикая боль пинками выгнали европейскую сдержанность и цивилизованность, выставив в качестве защиты разума площадную брань. Нелепая случайность, приведшая к более чем печальным последствиям, хватит говорить загадками рассказывайте хорошо в общем ваша сестра летела в одном самолете с местным криминальным авторитетом водочным королем виталием портновым и портному то есть портнову виктория очень понравилась он начал оказывать ей знаки внимания которые ваша сестра сочла слишком назвязчивыми говоря проще этот ваш портнов стал грубо приставать к вике В общем, да, вежливостью и изысканностью манер Виталий Портнов никогда не отличался. А еще он привык к тому, что все его желания обычно выполняются, и все женщины, на которых он обратит внимание, в итоге оказываются у него в постели. А Вика его, разумеется, послала. «Да, но там вообще что-то странное произошло. По рассказам летевших в том же самолете пассажиров, госпожа Демидова буквально размазывала нашего мафиози по стеночке, ну, словесно. Это она может». Невольно улыбнулся Слава. Портнов был пьян, но не так, чтобы сильно. На ногах он удержался уверенно, и понять, что его только что словесно унизили, смог. Он рассверепел и замахнулся, чтобы ударить Викторию. «Что?» «Не волнуйтесь, там в самолете все обошлось. Портнов вдруг застыл с поднятой рукой, словно кто-то скомандовал ему, замри!» А потом обмочился. «В смысле?» «В прямом!» Надув штаны, что самое удивительное, еще какое-то время торчал в нелепой позе в мокрых брюках. Потом его усадили в кресло, борт проводников на расстеленный пластиковый пакет, потому что никто не захотел лететь с вонючкой в одном салоне. Но самое страшное, что все произошедшее кто-то из пассажиров снял на мобильный телефон и выложил в интернет. И о конфузии Портнова узнал весь город, и не только город. Сами понимаете, что это означало для человека, считавшегося криминальным авторитетом. Позор! оставлять которые без последствий он не мог. И решил отомстить моей сестре. Да? Но если вы знали, что собой представляет этот ваш водочный королёк, почему вы не приняли соответствующих мер безопасности? Не успели? Если честно, Борис Исакович не предполагал, что Портнов рискнёт вступить с ним в открытую конфронтацию и грубо попрёт на личную гость к Кульгеровича. Борис Исакович, как только узнал об инциденте в самолете, распорядился перевести госпожу Демидову из гостиницы в его загородный дом по уровню безопасности и не уступающей хорошо укрепленной крепости. Но поскольку дело было вечером, решили отложить это до утра. Почему? Не рискнули вести за город по пустой дороге. К тому же служба безопасности в гостинице до сегодняшнего дня не допускала ни единого прокола. Но Борис Исакович решил усилить охрану вашей сестры собственными security а до их прибытия оставил меня дежурить в номере Виктории. — Значит, это вы лично несете ответственность за случившееся? — еле сдерживаясь, процедил Слава. — Мы все... — Кто все? — Кто все? — Именно вы были в номере, верно? — Был... Но еще раз повторюсь, мы и предположить не могли, что Портнов станет действовать так нагло. Его люди сначала ворвались в комнату видеонаблюдения, вырубили охранника, разбили все оборудование, чтобы не было видеозаписей, доказывающих участие Портнова в похищении девушки. Да зачем доказательства? Ведь все и так понятно. Портнов рассчитывал, видимо, на законный судебный процесс, которым нужны прямые улики. А что, господин Кульгерович обычно решает свои проблемы законодательным путем? В большинстве случаев. Но все знают, что бывает и по-другому, поэтому мы не ожидали столь наглых действий. Похоже, у Портнова совсем крышу снесло, и он спешил наказать виновницу тотального унижения. Но какое отношение моя сестра имеет к его собственному недержанию мочи? Пить надо меньше. Так в том-то и дело, что Портнов пить умеет и никогда не теряет полностью контроль над собой. А тут такое... В общем, я заказал по просьбе Вики ужин в номер. В дверь постучали, я открыл. Можете не продолжать. Еле слышно произнес Слава, как он это сделал. Что? Как он убил Вику? Он не собирался просто убить вашу сестру. Он хотел наказать ее публичную, то есть записать наказание на видео и тоже разместить в интернете. Скотина! От бессильной ярости свело скулы. И он это сделал? Нет, не знаю. «Что, значит, не знаю». Портнов увёз пленницу не в собственный загородный дом, куда Кульгерович сразу послал своих бойцов, а на дачу одного из помощников. Когда мы прибыли туда, было уже поздно. В смысле? Дом полыхал. К моменту прибытия пожарных всё сгорело дотла. На пепелище были обнаружены лишь обгорелые, до да и неузнаваемости тела. Пять мужских на первом этаже, одно на втором, и женское тело в эпицентре пожара, возле газовой плиты. взрыв который стал причиной пожара. Все мужчины были застрелены из пистолета найденного возле останков девушки их трупы опознаны топортнов и его люди а девушку надо опознать.